Глава 19 Два дня пролетели незаметно. За это время мы постепенно влились в налаженный ритм жизни Бастиона Энн. Ежедневно в разное время ходили на охоту, а вечера неизменно проводили в компании Эмир и Зейда, а также вечно ошивающихся поблизости членов их групп. Толком пообщаться с Кейси не вышло, потому как поблизости всегда кто-то находился, будь то Ксандр или Эмир в присутствии которых, по молчаливому согласию, мы старались не обсуждать совместное прошлое. Мне даже не пришлось ничего объяснять. Керриган сам все понял. Он только сообщил, по каким причинам пять лет назад его группа сменила направление сбыта контрабандного оружия и прекратила поставки в Алерт. По его словам, это произошло из-за того, что в моем родном городе завелся какой-то неподкупный представитель закона, и договориться с ним было решительно невозможно. Именно поэтому контрабандисты наладили сотрудничество с другими городами и больше не показывались в наших краях. Затем Кейси поведал о том, как по неосторожности попался и оказался в бастионе. Он был не один, но все, с кем Керриган прибыл в тюрьму, погибли в течение нескольких месяцев. Я, в свою очередь, рассказала о том, как потеряла отца. Но вдаваться в подробности о том, как попала в группу Ксандера и начала заниматься контрабандой, не стало. Кейси принял это без возражений, а я лишь выдохнула с облегчением от того, что не пришлось сочинять очередную ложь. Из всего общения с Керриганом я сделала вывод, что за эти пять лет он ничуть не изменился. Но стоило в разговоре упомянуть восточную часть Бастиона, как черты его лица тут же ожесточались. Это еще раз подтвердило правоту моего решения рассказать Ксандеру о предстоящей встрече с Органом. Неизвестно, как на просьбу о помощи отреагировал бы Кейси, если одно упоминание Востока приводило его в мрачное расположение духа. Вечер накануне обмена обсидиановыми дисками мы провели за беседой с Эмир и Зейдом, которые рассказали подробности о предстоящем действии. И эти подробности сыграли нам на руку и позволили без подозрений отвертеться от похода в центр тюрьмы. На обмене могут присутствовать не больше шести человек от каждой стороны бастиона рассказывала Эмир. приносить туда оружие строго запрещено, и с нарушителями никто церемониться не будет». «Пару лет назад, еще до того, как мы сюда попали, был такой случай», — добавил Зейд. «Заключенного из бастиона С, пришедшего с оружием, представители закона убили на месте и в довесок отказались проводить обмен с южанами. Им предстояло целый месяц обходиться без жизненно необходимых запасов, чтобы попытать удачи в следующий обмен. Бросив короткий взгляд на хмурого Ксандера, я осторожно уточнила, как же они выживали. Эммер фыркнула и сокрушенно покачала головой. Не думаешь же ты, что южане сели на 30 диету? Как только представители закона забрали обсидиановые диски и погрузились в вертолет, чертовы психи напали на малочисленную тогда группу западников и попытались отнять у них припасы. «Ничего удивительного в этом я не увидела и даже в какой-то мере поняла поведение южан. Из-за глупой ошибки одного они должны были умереть от голода». «И как эта проблема решается сейчас?» — уточнил Ксандер. «Что мешает представителям других стен нападать друг на друга сразу после обмена?» Зейд одобрительно кивнул, будто только и ждал этого вопроса. «На время обмена в центре бастиона объявляется перемирие, которое никто не смеет нарушить. О последствиях, думаю, напоминать не стоит. Но за пределами центрального квадрата эти правила не действуют, поэтому там собирается подавляющее большинство жителей стен. Они охраняют свои границы от посягательств и следят за тем, чтобы полученный товар в целости доставили до места. Ну и отстреливают тварей, если те сунутся на их территорию. Получив эту информацию, мы с Ксандером, не сговариваясь, вызвались остаться в группе охраны. Так Рид беспрепятственно раздобыл винтовку дальнего действия. В тот же вечер, оставшись наедине, мы обсудили стратегию поведения при встрече с Кейдом. Ксандер займет выгодную позицию в нескольких сотнях метров и будет следить за происходящим в прицел. Меня это более чем устраивало. Во-первых, я не оставалась без прикрытия на случай, если Кейт решится выкинуть какую-нибудь гадость. Во-вторых, Ксандер не услышит разговор. Риду все это не нравилось как раз по тем же причинам. Он был не в восторге от слишком большого расстояния, из-за которого не услышит ни слова, и если что-то пойдет не так, не сможет оказаться рядом в то же мгновение. И сколько бы я его не заверяла в том, что все пройдет спокойно, александра это не убедила. Да и меня, честно говоря, тоже. В утро перед обменом мы с боредевшей группой Эмер успеваем сходить на охоту и убить несколько мелких тварей после чего возвращаемся, приводим себя в порядок и заново снаряжаемся. За пару часов до назначенного срока стену Н покидают не менее 60 человек, шестеро из которых, включая Зейда, Эмир, Грейс, Керригана и еще двоих мужчин из группы главаря Бастиона Н, примут непосредственное участие в самом обмене. Остальные выступят в роли подушки безопасности. Первые пару километров проходим вместе. А после начинаем постепенно рассредотачиваться. Ксандр, договорившийся о направлении заранее, утягивает меня на восток, в сторону нужной нам поляны. Хотя об этом никто и не знает. Надеюсь только, что Органа явится вовремя, и мне не придется ждать его слишком долго. Нужно будет еще вернуться, так чтобы никто и не заподозрил о том, что мы отсутствовали. На подходе к месту встречи непроизвольно замедляем шаг и осматриваемся. Ещё вчера мы решили, что для лучшего обзора александру лучше всего занять одно из деревьев повыше. Выбор падает на старый дуб, в случае необходимости способный выдержать натиск даже озверевшей твари, переродившейся из носорога. Ксандра ловит мою руку, слегка сжимает пальцы и уточняет. «Помнишь про условный знак?» Успокаивающе улыбаюсь и киваю. «Да, если почувствую угрозу, сразу дам знать». На его лице нет и намёка на улыбку. Когда он повторяет, не знаю в какой уже раз. «Будь осторожна». Даю неизменный ответ. «Хорошо». Тихо выдыхаю и добавляю. «Скоро увидимся». Александр неохотно выпускает мои пальцы и отступает к выбранному дереву. Отворачиваюсь, расправляю плечи и шагаю прочь, зная, что он провожает меня пристальным взглядом, но и не думаю проверить, так ли это. Вскоре замечаю просвет между деревьями и замедляю шаг. Вспоминаю свой прошлый визит сюда, а также чувство, что испытывала в тот момент. Ни одно из них не было позитивным. Ну еще бы! кейта Аргана в буквальном смысле свалился с небес на землю. А потом объявились неадекватные восточники во главе с неуравновешенным Хэншеллом и вели себя так, будто только что сбежали из психушки. Уверена, это умозаключение недалеко от истины. Останавливаюсь на краю поляны и оглядываюсь. Все те же деревья с вырезанными на коре большими буквами «Е», выдающими принадлежность к границе с восточной стороной. А вот капсулы больше нет. То ли местные головорезы утащили ее, то ли забрали представители закона. Взгляд пробегает по деревьям, растущим на противоположной стороне, и останавливается на фигуре постепенно приближающегося человека. Оглядываю Кейда, чтобы прикинуть количество имеющегося у него оружия, которого, оказывается, не так уж и мало. Тем не менее, руки его пусты, что, вероятно, должно указывать на мирное намерение. Вот только ни черта я в это не поверю. Выхожу из-под тени деревьев, игнорируя желание обернуться и посмотреть туда, где остался Ксандр. Все равно не увижу. А Органа может что-нибудь заподозрить. Он выходит на середину поляны и еще с минуту оглядывает лес у меня за спиной, словно хочет убедиться, что я действительно пришла одна. Я также не замечаю посторонних, поэтому без долгих прелюдий перехожу к делу. «Откуда ты узнал?» Кейт переводит взгляд на меня и слегка приподнимает брови, красноречиво давая понять, что думает о моей нетерпеливости. Стискиваю зубы, уже готовая грубо оборвать его, если он начнет строить непонимание но Органа удивляет. «Твой отец рассказал. Едва сдерживаюсь, чтобы не отшатнуться. С одной стороны, не могу поверить в то, что папа мог доверить чертову Кейду Органа то, что строго-настрого велел держать в секрете. А с другой? Не вижу в этом ничего удивительного. Кроме меня и отца, никто не знал всей правды, и я ее Кейду не рассказывала». «Когда?» спрашиваю хриплым, едва не срывающимся голосом. Органа пожимает плечами, будто это не имеет такого уж большого значения. Лет шесть назад. Безразлично смотрю на него, с трудом переваривая услышанное. Получается, папа поделился подробностями моего жуткого секрета вскоре после того, как все произошло в первый раз. Зачем он это сделал? Почему Кейт сохранил все тайне? Почему? Начинаю, но замолкаю. Не уверена, что вообще хочу это знать. Сейчас единственное мое желание — убраться отсюда как можно дальше и вновь оказаться в привычном одиночестве, где никому от меня ничего не нужно». В мыслях тут же возникает Ксандр, и это отрезвляет. «Никакого одиночества в ближайшие недели». Видимо, Кейт воспринимает заминку по-своему, потому как заговаривает, так и не дождавшись сути вопроса. «Сначала Джим пришел к моему отцу и рассказал о том, что болен» и в скором времени не сможет в полной мере выплачивать долг. Он попытался убедить его, что ты в состоянии продолжить его дело, но отец не поверил. Еще бы. 18-летняя девчонка, занимающаяся охотой и приносящая обозначенную плату в срок. Что-то немыслимое. Тед органа не был жена ненавистником Просто на его памяти такого ни разу не случалось. Его сомнения были вполне оправданы. Он всерьез собирался отправить тебя в бордель. Вероятность смерти там ничтожная. А долг хоть и медленнее, чем ему бы хотелось, но уменьшался бы. Джима это не устраивало, и тогда он пришел ко мне. Поначалу я тоже не хотел его слушать, но он выдал мне такой козырь, в правдивости которого верилось с трудом. Но Джим выпросил шанс, и я неохотно дал его. «К великому удивлению, ты оправдала доверие». И впоследствии я убедил отца, что ты действительно принесешь больше пользы на охоте, чем в борделе. Так в итоге и вышло. Медленно киваю, сглатывая противный ком горечи. Я будто вернулась на шесть лет назад. Зато теперь понятно, почему Кейт никому ничего не рассказал. Если бы люди узнали правду, скорее всего, меня заперли бы в клетке. Или, что вполне вероятно, убили. А органа потеряли бы постоянный доход. Инвестиция. Вот кем я была для них. «Кто-то еще знает?» Спрашиваю на всякий случай. Кейт без раздумий качает головой. «Я никому не говорил и не собирался. Это твоя ноша. Не мне решать, что с ней делать». Молча киваю, не собираюсь благодарить его. И перехожу к делу. «Зачем позвал?» Кейт приподнимает уголок губ, но тут же становится серьезным и складывает руки на груди. «Нужна твоя помощь». Брови медленно ползут вверх. «Чего-чего? А уж такого я точно не ожидала!» «Помощь? Чем я тебе помогу? Ты здесь и сам неплохо так справляешься. Успешно проходишь испытание а на следующий день в одиночку шастаешь по бастиону, словно у себя дома. Ты невероятно проницательна. И нет, мне не нужна помощь здесь. И как это понимать? Мы в тюрьме, Кейт, и ты не мог этого не заметить?» оу Поверь мне, я заметил. Но в мои планы не входит прозябать здесь до скончания времен. Сердце подпрыгивает к горлу, внутренности сжимаются от плохого предчувствия. А серьезный вид органа только усугубляет ситуацию. Что тебе нужно, Кейт? Спрашиваю раздельно, хотя начинаю подозревать, к чему он клонит. Я успел неплохо узнать тебя, Хоффман. И в одном уверен точно. Ты ни за что не смогла бы сидеть в взаперти. «Подчиняясь навязанным законам и правилам, это не в твоем духе. Раз за разом нарушая законы континента, ты это доказала. Так что дело времени, когда ты слиняешь отсюда. А зная твои особенности, нам обоим известно, что проблем с побегом не возникнет. Удивлен, что вообще успел застать тебя здесь». Смотрю на него, не скрывая ошарашенного состояния. «Теперь все становится очевидным. Он хочет бежать». И чтобы я помогла ему с этим. Чтобы прекратить бессмысленные догадки, решая уточнить. «Давай внесем ясность. Ты собираешься бежать? Со мной?» Кейт дергает уголком губ. «Предлагаю заключить сделку». Едва сдерживаясь чтобы не хмыкнуть. «В моей жизни стало слишком много сделок». Кейт ничего не замечает, потому как продолжает. «Сунуться за пределы бастиона в одиночку? Почти самоубийство». А я пока не собираюсь на тот свет. Думаешь, вдвоем у нас больше шансов? Почему вдвоем? Искренне удивляется Органа. А как же офицер Рид? Уверен, ты до сих пор здесь только из-за него. С чего ты это взял? Кейт вздыхает. Давай без этого. Неспроста вы были вместе, когда я сюда попал. И думаешь, я не видел, кого спасал, убив ту огромную тварь? Предлагаю не тратить время на лишнее препирательство и перейти сразу к делу. В общем, сделка. Я могу устроить так, что никто из местных не заметит, как мы покинем бастион. Вы, в свою очередь, поможете мне пройти по территории серых до определенного места, где в назначенный срок будут ждать мои люди с транспортом. Если захотите, мы подбросим вас до безопасного места. А нет, разойдемся. В задумчивости прикусываю нижнюю губу. Что-то здесь не сходится. «Твои люди? Откуда они знают, когда и где ты будешь? У вас есть способ связи?» «Все гораздо проще. Я здесь не в первый раз. Тупо смотрю на него, не способная ни на что, кроме как моргать». «Что?» «Ты слышала. Я бывал здесь раньше. Отец много лет сотрудничал с главарем Бастиона Е, но пару лет назад того убили, и его место занял Хэншелл, вести дела с которым было не так-то просто». Примерно в то время и закончились мои регулярные поездки сюда. Лицо Кейда каменеет, когда он добавляет отстранённым тоном. «В этот раз я оказался здесь не по своей воле. И теперь некому организовать мою эвакуацию. Я сам по себе». «Так вот, почему он спокойно разгуливает по территории бастиона. Он приезжал сюда раньше. Добровольно. Чёртов псих! Что изменилось?» Спрашиваю с опаской. Кейт стискивает зубы с такой силой, что бледнеют скулы. В Аллерте сменились порядки. Комендант вертел всеми, в том числе и главой службы безопасности, по своему усмотрению. Не знаю, что у Шеффилда на них было, да и, честно говоря, мне плевать. Но люди, как послушные собачонки, выполняли все его приказы. В городе творится черти что. За считанные дни много кого сослали на общественные работы. Кого-то засадили в тюрьму, и у всего этого дерьма нашлась веская причина. Но дело даже не в этом. Плевал я на жителей Алерта, которые чем-то не угодили новой власти. Ублюдок убил моего отца. Прикрываю глаза. Все, как и предсказывал Ксандр. Но хотя бы Кейду хватило ума не винить меня в этом. И ты попал сюда, потому что... Убил коменданта. Сглатываю вязкую слюну и медленно киваю. «А теперь ты хочешь сбежать и вернуться в Алерт?» Кейт невесело хмыкает. «Нет. Группировка развалилась. На место Шеффилда наверняка прислали очередного говнюка. Верные мне люди будут ждать нас через две недели в условленной точке, которую мы обозначили перед самым моим отбытием в Бастион. А оттуда мы отправимся в безопасное место, где правительство континента не имеет власти». «Несколько раз моргаю. Не может быть!» Но спрашивать, о каком месте идёт речь, не рискую. Что-то подсказывает, что Кейт либо не ответит, либо произнесёт знакомое название. Будет ли это совпадением? В гробу я их видела. Кроме того, я ни капли не верю Органа. Нет никаких гарантий, что от нас не избавятся, как от балласта, когда мы выполним свою часть сделки. Уверен, александр будет того же мнения». Но как же, черт возьми, заманчиво принять условия органа, который хоть сегодня может вывести нас из бастиона? Все, что он сказал, не похоже на вранье. ты да и зачем ему врать о таком? Судя по его виду, Кейт желает убраться подальше отсюда, едва ли не сильнее меня. «Мне нужно посоветоваться с Ксандором», — говорю в конце концов. Кейт ухмыляется, накивает. «Советуйтесь, но помните, время ограничено». Завтра большинство тварей вернутся из пепельного очага, и в стенах тюрьмы состоится очередная масштабная охота. Встретимся здесь же. Тут же отрицательно качаю головой. Не выйдет. Охотники северной стены не выходят малочисленным составом. Нам не улизнуть. Кейт сжимает пальцами переносицу. Можно их убрать и сказать, что твари сожрали. Никого мы убивать не будем, перебиваю сердито. Ладно, недовольно говорит он. «Тогда встретимся вечером после охоты. Тебе придется найти предлог, чтобы смыться». Раздраженно вздыхаю. «Кто бы мог подумать, что назначенная органа встреча обернется таким образом?» «Что будет, если мы откажемся?» Кейт опускает голову и смеется, глядя куда-то в землю. «Я ждал этого вопроса», — отвечает он, подняв взгляд на меня. «Я не буду опускаться до детских угроз типа разоблачения правды о тебе или о том, кто такой Александр Рид. Мне это не нужно, как и поиск других союзников для побега в восточной части Бастиона. Но ты всё равно согласишься на мои условия. Корчу недоверчивую гримасу. Послушай, Кейт, я знаю, где твой брат. Таращусь на него не меньше минуты, непрерывно качая головой». Ноги внезапно становятся ватными, и я отступаю, чтобы опереться плечом окраине дерево «Ты бредишь», — произношу шепотом. Органа широко и искренне улыбается. «Я знаю, в какую тюрьму посадили Джея. Если не веришь мне, спроси об этом Рида. И будь я проклят, если ответ не трат». Делаю глубокий вдох, собираясь силами. «Что еще за трат? И где это вообще?» «Это не имеет большого значения». Сейчас твоего брата все равно там нет. Но я скажу, где его найти, если вы с Ридом включите благоразумие и согласитесь с моими условиями. На этом разговор окончен. Увидимся завтра после восьми». Кейт награждает меня многозначительным взглядом и шагает прочь. Но я не могу позволить ему уйти. «Не после такого, черт возьми!» Отправляюсь вдогонку и хватаю его за плечо, заставляя развернуться. «Подожди!» Он смотрит чётко мне в глаза и медленно качает головой. «На этом всё, Хэтти». «Это... это грязный шантаж!» «Выплёвываю со злостью. Ты ведь не оставляешь мне выбора!» «Ты мне тоже. Я знаю, что вы собираетесь бежать. Так почему бы не объединить усилия? У меня нет времени на поиск другой команды. Да и нет здесь человека, способного так противостоять серым, как ты. Он обхватывает ладонями мои плечи, но я даже не думаю отстраниться». Кейт склоняется практически к самому моему лицу. Мы либо в одной лодке, либо никак. «Убери от нее руки!» Доносится из-за моей спины холодный приказ Ксандера. На миг устало прикрываю глаза. Он не мог за одно мгновение оказаться здесь, а значит, пришел какое-то время назад и слышал часть разговора. чтоб тебя, Ксандер Рид?» «А вот и защитник пожаловал». Насмешливо бросает Кейт, демонстративно медленно убирает от меня руки и отходит на пару шагов. «И где только прятался?» «Хэтти, иди сюда!» Начисто игнорируя язвительные слова органа, так же холодно зовет Ксандр, наверняка держащий его на прицеле. «Что ты делаешь?» Отзываюсь раздраженно, не сводя внимания с Кейта, будто за взмах ресницы он может раствориться в воздухе. «Ему нельзя доверять!» «А тебе можно?» — скучающим тоном отзывается Кейт. «Заткнись», — спокойно советует Ксандер. Кейт поднимает брови, проводит по ним большим и средним пальцами правой руки и негромко произносит. «Полагаю, ты слышал достаточно». «Правильно полагаешь. Ни о какой сделке не может быть и речи». Кейт смиряет Ксандера равнодушным взглядом, после чего обращается ко мне. «Значит, выбор за тобой». «У тебя время, да, завтра?» Он разворачивается и собирается уходить, но звук передергиваемого затвора заставляет его остановиться. Разворачиваюсь к серьезно настроенному Ксандеру, который уже держит палец на спусковом крючке. «Пусть идиот», — говорю безжизненно, а в душе разрастается бушующий ураган эмоций. Я привыкла думать, что Джея давно нет, а теперь могу ли я надеяться на обратное?» Рит косится на меня и недовольно поджимает губы, но ответить ничего не успевает. Из лесной чащи доносится серия взрывов, от которых под ногами дрожит земля, а в ушах зарождается продолжительный звон. Сквозь него до слуха доносится голос Кейда. «Это в центре». Рит опускает винтовку и с тревогой смотрит в указанном направлении. Очевидно, обмен пошел не по плану. «А потом...» «До меня доходит. Эмир, Изейд, Кейси, Грейс и остальные. Нужно им помочь. Первым в себя приходит Кейт. Словно позабыв о нашем существовании, он бросается в центр бастиона, на ходу доставая оружие. Переглядываемся с Ксандером. Рид чертыхается, закидывает винтовку на плечо и кивает. А в следующее мгновение мы уже несёмся через лес.